чтобы на завтра в Лиме обо мне говорили то же самое, что уже говорили? В Монтевидео, в Сантьяго, в Вальпараиса. Зачем нам это? Этим тщеславным прекрасам я предпочла бы пепел». Примечание. Цитата из трагедии Росина, «Эсфирь». Конец примечания. Петреску грустно покачал головой. «Не может быть, чтобы француз говорил это всерьез. Он просто не понимает сам, что творит». «Принимать пресса — это важно, Мэтр, она здесь очень много влияния, но здесь лима, журналисты не говорить французский так хорошо, как Аргентина». «И что же, друг мой? А я не говорю по-испански, о чем весьма сожалею. Если бы Корнели и Гюго не знали этого языка и этой поэзии, они не стали бы теми, кем стали. Ну, что есть, то есть». «Знаю, Мэтр».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 Лицо с чуть выступающими скулами выдавало в ней индианку. Глаза цвета морской волны, обрамленные черными ресницами, были живыми и мягкими. Яркие губы изогнулись в кокетливой улыбке. «Кеталь, Лолита! Как дела?» — сказал Петреску. Сеньора Долорес Гарсия! Мэтр Фонтан! Когда вы входите, Лолита, метр на десять лет меньше!» «У поэтов нет возраста», — сказала Далорас.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 Она задумалась. «Как это сказать?» «Надо держать ухо востро», — подсказал Фонтен. «Вот именно. Нужно быть осторожным». «Дорогая сеньора, вы будете очарованы гулкой и бессмысленностью моих слов». Она рассмеялась и с самого начала разговора принялась его подбадривать. Сидя в низком кресле, чуть наклоняясь вперед, очень внимательная, она словно поддерживала Фонтена взглядом.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 Их общая палитра, природы, но у каждого есть еще и своя. Нам известно, что Мари Лоран Сен, всегда использует тот же бледно-голубой, тот же розовый, что у Эль Грека будут совершенно нереальные зеленые и синие, а у Ренуара все женщины будут, как это сказать, такими радужными, Ну, но... «Браво!» — воскликнул Фонтен. «Где, черт возьми, вы смогли изучить этих художников, если никогда не были в Европе?»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 федерика гарсиа лорка а кальдерон он меня трогает меньше он богослов обожаю федерику я здесь играла кровавую свадьбу после его смерти я повесила его портрет над кроватью вы читали его цыганские романцеэрру но о надо прочитать это самые прекрасные стихи нашего времени я вам переведу знаете во мне есть цыганская кровь у меня огромная сила воли вы еще убедитесь